Глава 38. Нерон. В тот день солнце клонилось к закату, оставляя в небе похожий на красную воспаленную рану след. Я тогда еще подумал, что, возможно, кто-то задним числом сочтет это предзнаменованием. Предзнаменованием смерти, но, слава богам, не моей. Да, по их плану, это был мой последний день, вернее, вечер на земле. Погребальный костер наверняка уже возвели, и он ждал носилки с предназначенным для него телом. Меня передернуло, и я, чтобы не видеть это кровавое небо, приказал рабу задернуть шторы. Принесли поднос с ужином, и я попросил оставить меня одного. На блюдах лежало холодное мясо, вяленые финики и хлеб. Я ни к чему не прикоснулся. Можно было выбросить все это с балкона, что я и сделал, но оставил на тарелках крошки, как свидетельство моего хорошего аппетита. Все должно было выглядеть естественно. Было еще не так поздно. Я удалился в свои внутренние покои и попытался немного почитать, но слова разбегались перед глазами и теряли свое значение. Даже поэзия, которая всегда так легко находила путь к моему сердцу, ускользала и не давалась в руки. Я отложил сборник лирических стихов Катула и уставился в пустоту невидящими глазами. В голове шумело, как во время наката штормовых волн. Одна мысль наплывала на другую и не давала ни на чем сосредоточиться. Перед глазами возникали и тут же исчезали смутные картины. Странно, но их героями были те, кого я не мог повстречать в реальной жизни. Юлий Цезарь, Ганнибал, Птоломей и моя бабка Антония. Возможно, когда мы близки к смерти, нас посещают давно почившие и словно бы приглашают в свой мир. Последним мне явился Август, и в отличие от других я видел его ясно и четко, а лицо его было на расстоянии вытянутой руки от моего. «Нет в многоцезарстве блага», – прошептал он мне в ухо, кивнул и растворился в воздухе. Август это знал, теперь же, как не печально, узнал и я. Итак, так я шел по его стопам, шел след вслед за теми, кто на собственном опыте убедился, что разумно и крайне важно подрезать ветки на своем родословном древе. Не таким я хотел стать, но получалось, что в итоге стал. Я одобрел до своей кровати. Только сон мог разогнать все эти мысли и образы в голове. Только бы уснуть, только бы пришел сон. Выпить я не рискнул, опасаясь, что действие продолжится и на следующий день, притупит реакцию и не даст в полной мере контролировать свои эмоции. Я лежал в ожидании сна, и на меня волнами накатывало чувство вины. Но мне все же удалось его унять. Я задал себе пару вопросов. Ты кем хочешь стать? Страдающим от чувства вины выжившим или невинным мертвым? Ответ был очевиден. Пир устроили в специально отведенном для подобных торжеств зале. Установили несколько комплектов кушеток на 9 человек, а в центре большой стол, за которым расположились императорские дети и аристократы. Предполагалось, что это будет последний пир британника за детским столом. Собственно, это и праздновали, ведь на следующий день ему исполнялось 14. На деле же это был последний пир в его жизни – За каким столом, было уже не важно, Но знали об этом только мы с Лакустой. Список высокопоставленных гостей впечатлил бы любого. Императорская семья – это естественно. Сенаторы, судьи, ну и друзья, в их числе Бур, Сенека и его протеже Сирен, Вителий, кряжестый старикан, сохранившийся еще со времен правления Тиберия. Британник пригласил своих приятелей, племянника Синеки Лукана – Сына генерала Веспасиона и его соученика Тита и еще горстку почитателей. Ко мне бесшумно подошла мать в том самом вышитом жемчугом и рубинами платье. Держалась она на удивление естественно, как будто и не знала, что на следующий день уже не увидит своего сына живым. Да уж, мы с ней семейка настоящих артистов. Стоит ли удивляться, что спустя годы я пересек черту и вышел на настоящую сцену? «Решила надеть мой подарок», — заметил я. «Подарок?» — мать небрежно повела плечом. «Весь императорский гардероб в моем распоряжении. Ты просто-напросто преподнес мне в дар то, что и без того мне принадлежит. Какой смысл с ней спорить? Вся власть в моих руках и ни к чему тратить энергию, чтобы в чем-то ее убедить. Жаль, что ты так на это смотришь», — просто сказал я. Музыкантов усадили на почтительном и заодно безопасном расстоянии от гостей. В воздухе растеклась негромкая мелодия, сплетенная из звуков лиры, флейты и арфы. Рабы опрыскали зал благовонными эфирными маслами розы и лилий. Великолепные девятилетние выдержки вино подавали в серебряных кубках на высоких ножках. Вдоль стены выстроились амфоры с клеймами «Альбану», и, глядя на них, гости могли не сомневаться, что вина на Перу будет более чем достаточно. Британник ораторствовал в кругу своих друзей, которые только и делали, что ему льстили. Глядя на Тита, этого коренастого крепкого парня с бычьей шеей, легко было понять, что он сын генерала. Лукан был более утонченным пареньком с живой мимикой, да и румянец у него на щеках появлялся слишком уж часто. Пришло время всем занять свои места, и я должен был сказать несколько слов. Мать и отец Британника были мертвы, так что говорить от его имени мог только я. Я поприветствовал гостей и поздравил Британника. Затем Лукан спросил, можно ли ему прочитать поэму, которую он сочинил ко дню рождения Британника. Позволение он, естественно, получил, и поэма оказалась на удивление хороша. А потом сам не знаю, что на меня нашло. Я вдруг сказал, что рад поздравить брата с совершеннолетием и что полагаюсь на его помощь в управлении империей. С моей стороны, это было чем-то сродни извращению, но так уж вышло, эту речь я не готовил. Я понимал, что люди на следующий день припомнят мои слова, а сам притворялся, будто не знаю, какая участь ожидает британника. После этой короткой речи я, испытывая неподдельное удовлетворение, занял место на императорской кушетке рядом с матерью Октавией Сенекой Буром и еще четырьмя сенаторами. Я оглядел зал. Дегустаторы стояли за кушетками, подцепляли еду с каждой тарелки и отпивали вино из каждого кувшина. Передо мной поставили огромное блюдо с грибами». Дегустатор взял один с краю, проживал серьезным лицом, немного подождал и кивнул. Я переложил несколько грибов на свою тарелку, но есть, конечно, не стал. Британник то и дело на меня поглядывал, да и мать тоже порой чуть наклонялась, чтобы посмотреть на мою тарелку. Я все еще не знал, выполнит ли лакуста свою часть сделки. Дегустаторы в ту ночь были на чеку. Что же отравлено? Подушки на кушетках или салфетки. Отрава не обязательно в еде. Яд могли добавить в эфирные масла, которые мы вдыхали. Он мог подниматься вместе с дымом от жаровин. Но отравленный воздух не выбирает жертву, он действует на всех. От этих мыслей мне даже стало трудно дышать». Тут британник встал и высоко поднял свой кубок. «Хочу произнести несколько слов». «Мои дорогие друзья, окружающие меня своей любовью, и моя дрожайшая сестра Октавия, этот вечер не только мой, но и ваш. Будьте со мной на моем пути!» Он осушил кубок и опустился на кушетку. Вслед за ним выпили и все остальные. А спустя несколько мгновений по телу британника пробежали судороги, и он скатился с кушетки на пол. Голова его запрокинулась, конечности дергались, но недолго. Потом глаза закрылись, и тело обмякло. Падая, он смахнул со стола тарелки и теперь лежал среди рассыпавшейся по полу еды. Все словно окаменели. Потом двое-трое гостей сползли с кушеток и на нетвердых ногах побежали к выходу из зала. Тит, возлежавший за столом рядом с британником, схватился за горло, Октавия на нашей кушетке открыла в немом крики рот и вытаращила глаза. Взять ситуацию в свои руки должен был я, а кто еще? «Не стоит так пугаться», — сказал я, откидываясь назад. «С ним, как с любым эпилептиком, такое часто случается. Он с детства страдает подучей, скоро придет в себя, а сейчас его унесут. В покоях о нем позаботятся знающие врачи. Я махнул рукой оцепеневшему от страха рабу и приказал послать за носилками. Вскоре появились два раба с носилками, погрузили на них бесчувственное тело британника и вынесли его из зала. И сразу, словно заклятие сняли, все вернулись к изысканным блюдам. Только мать посмотрела на меня, и по ее глазам я понял, что она в ужасе. «Что может быть страшнее, чем осознавать, что враг тебя переиграл?» и теперь ты полностью зависишь от его милости. Жаль, что пир в честь дня рождения Британника вот так для него закончился, — заметил я. Но он все же успел послушать поэму в свою честь. И, словно пытаясь приободрить мать, я легонько похлопал ее по плечу. В ту же ночь, но гораздо позже, врач сообщил мне о кончине Британника. Сердце остановилось еще до того, как он упал на пол. Никаких шансов, никакой надежды привести в чувство. «Да, жизнь может оборваться в самом начале», — заметил я. «Это настоящая трагедия». Я распорядился, чтобы его кремировали в ту же ночь. «Такова традиция. Как ни печально, преждевременная смерть не сопровождается ни почестями, ни процессиями, ни хвалебными речами», — сказал я, потом как будто что-то припомнив, добавил — Можете использовать для кремации погребальный костер, тот, что построили на Марсовом поле недалеко от реки. Заметил его недавно, когда там прогуливался. Уверен, тот, кто его возвел, не станет жалеть о своих затратах, понимая масштаб трагедии императорской семьи. Так все и закончилось. Я одержал верх, но стал одним из них, одним из убийц, череда которых, если оглянуться, на многие годы у меня за спиной. Я снял и отбросил тогу, в которой был на перу, подумал, что надо приказать от нее избавиться. Потом стянул с руки браслет с кусочком змеиной кожи, он выполнил свое предназначение, и, возможно, мать уже сожалела о своем подарке. О, как же я устал! Не просто устал, я чувствовал себя раздавленным. Рухнул на диван и уставился в потолок. Я не спал, а словно блуждал по населенным призраками пространствам. Не знаю, сколько времени я так пролежал, возможно, не один час. А потом рядом возникла акте, и с нежностью прикоснулась к моему плечу. Я тут же вернулся в реальный мир. Сердце бешено колотилось в груди. Акте, не произнеся ни слова, заключила меня в свои объятия. Я обнял ее. Так мы и пролежали остаток ночи до самого утра. Никто не сказал ни слова.